Глава 23. Бесконечный поток звезд в окне Иллюминатора. За ним всегда приятно наблюдать, фантазируя о том, что вокруг каждой светящейся точки находятся миры. Множество миров. Какие-то непригодны для жизни, какие-то идеальны для нее. На каких-то обычным способом человек и вздохнуть не сможет, а на каких-то будет только крепчать. Миров миллиарды. Мы до сих пор не можем точно сосчитать их количество в нашей галактике. Огромную часть обзора закрывают туманности в центре. И, конечно же, активное ее ядро – Стрелец А, сверхмассивная черная дыра. Говорят, еще пару или тройку тысячелетий, и этот гигант станет квазаром – самым смертельным объектом во Вселенной. И все же, даже такой объект не уничтожит все миры. И сейчас я лечу в один из таковых. Условия обитания приемлемые сельским хозяйством только и заниматься. Население планеты около 2 миллионов, что немало по современным меркам, вполне достаточно для аграрной промышленности, но при этом достаточно стремительно растет. Только за мое время жизни естественный прирост населения составил более трех сотен тысяч человек, и это мой родной мир. Сейчас я летел в неизвестность, ибо я не знал, что именно меня там ждет. Рядом со мной сидел Лаки, который почти без умолка общался со мной, но в данный момент спал. Это надо уметь вырубиться в шумной кают-компании. Среди десятков достаточно привлекательных глазу персон противоположного пола. С нами также летело около двух десятков других курсантов первого курса Академии, которые возвращались в сектор клана Грей. Многие даже не знали, кто я такой, что я имею непосредственное отношение к правящей семье их родных миров. И пускай так остается. Не хочу лишний раз светиться на публике. И все же космос прекрасен. На планетах таких структур просто не встретишь. Они там просто не смогут существовать. Остатки от сверхновых, планетарные туманности, звездные ясли. Тысячи различных оттенков играли передо мной. А с улучшенным зрением я видел все настолько ярким и насыщенным, что любой бы позавидовал. Перехвачен потенциально опасный для вас и общественности пакет данных. Происходит его видоизменение. Видоизменение завершено. Пакет данных передан дальше в сеть. Воспроизвести оригинал видео, содержащегося в пакете данных. Я нахмурился. Такое сообщение появилось впервые. И, как я понял, получил пока его только я. Конечно же, я хотел воспроизвести оригинал, но все же опасался, что кто-то тоже смог получить. Но от этого уже ничего не изменится. Так что воспроизвести. Уважаемые курсанты Великой Академии! Стоял с распростертыми объятиями мой троюродный брат. По совместительству глава клана Грей. После чего убрал руки за спину и стал лукаво улыбаться. Я рад вас приветствовать на вашей же родине. Рад, что вы смогли вернуться домой после столь долгого обучения. Да, знаю, это еще не все. Вам еще много предстоит учиться и сражаться, оберегать покой земель человечества. Но мы вас верим и ждем». Вроде все было, как обычно, в его взгляде, в его манере общения, в его внешнем виде, но чувствовалось некое напряжение, некое раздражение, передаваемое через кадры этого видео. Ему явно сложно давалось спокойно приветствовать тех, кто ниже его по статусу. Он явно боролся с тем, чтобы не начать принижать их честь и достоинство. Показывать, какой он молодец и какие все остальные никчемные. Но есть одна печальная новость. Тяжело вздохнул главный Грейсон, сжав кулак правой руки перед грудью. Мой брат, троюродный брат, глава ветви клана Грейвайт, Тиберий, был убит во время проведения занятий а потом его подменили идеальной копией. То и как это смог сделать, мне неизвестно. Они каким-то образом получили его ДНК и смогли воссоздать тело. Вот он, тварь. Сам же знаешь, что генетический код аристократии хранится только у Галактического совета. Больше нигде его найти нельзя в чистом виде. А если попытаться получить его из нашей крови или других частей организма, то ДНК будет самостоятельно разрушаться, что приведет к потере данных. «Сейчас его землями управляет мой ставленник», — уже более корыстно улыбнулся мой братец. «Точнее, сейчас его землями управляет моя единокровная сестра Джули Грейсон. Она навела порядок на его территориях. Теперь там уют и процветание, а не анархия и самоуправство, как это было в былые времена во времена власти Грейвейдов. Мы вас ждем. Прилетайте скорее и привозите убийцу моего брата ко мне». «Урод!» Кто-то высказался, когда у меня перед глазами закончилось видео, как и у остальных. «Мало того, что в кабалу загоняет наши семьи, так еще и издевательски приветствует. Самому бы заняться той работой, что на нас возложил, за те копейки, что нам выплачивались. Урод!» «Согласна», — кивнула беловласая девушка, что была выше меня, что редкость. «У меня так на работе под его личным управлением, от плетей, отец умер». Не представляю, что сейчас на землях уважаемых Грейвейдов происходит. Ты тоже это видел?» Тыкнул меня осторожно локтем в бок, Лаки. «Тихо, чтобы остальные не слышали, начал со мной общаться. Он тебя трупом объявил и сказал, что ты клон самого себя. Что он задумал?» «Он избавиться от меня хочет, что неудивительно», — нахмурился я. «Но я не из-за этого сейчас переживаю. Его сестра, скажем так, это аристократка самого легкого поведения», с просто гигантскими заскоками в плане постельных отношений. Я боюсь представить, что она сделала с моими землями. Этот Тапрас!» — хотел было сказать Лаки, но быстро закрыл рот, вспомнив, что она как бы тоже моя родственница, что он не имеет права так называть ее, даже если она таковой является. «Именно она, да», — кивнул я. «Теперь там земля разврата, как минимум, а это меня напрягает. Ну...» «За 8 месяцев, думаю, что она дров не наломала сильно?» С легкой задумчивостью сказал Лаки. «Мне вот пришло сообщение, что моим родственникам всем удалось перебраться в первые месяцы моего отсутствия на твоей земле. Сначала там было все шикарно, все спокойно работали. А потом я больше не получал от них писем». «Значит, в тот момент и пришла моя троюродная сестра к власти». Тяжело вздохнул я. «Кажется, придется воевать». «Вот чует мое сердце». Нервным путем сейчас все не решится. «Да ну! Не может же быть все настолько хреново! Я не верю в это!» «Поверь, все может быть намного хуже!» Грустно усмехнулся я, после чего снова начал смотреть в окно иллюминатора. «Время покажет, кто из нас двоих прав, но все же... Там точно все не так хорошо, как было при мне или моем отце. Все труды могут быть просто уничтожены».